Нам предписывалось в широких масштабах наладить производство клокаина и одновременно обучить делу его применения других. Туарек ушел в прекрасном расположении духа, а к нам в лабораторию вскоре явилось примерно два десятка человек, которых мы должны были проинструктировать. Перед дверью лаборатории выстроилась длинная очередь испытуемых — преступники, привезенные сюда прямо из мест предварительного заключения.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 ибо это он, непонятно почему, был особенно заинтересован в проведении нового закона. Но в этом экзальтированном состоянии я испытывал странное ощущение, словно бы я оказался здесь не по приказу Карека и не по собственному желанию, а подчиняясь какой-то неодолимой силе, которая управляла ростом и развитием нашей великой империи, приближая ее к окончательному совершенству.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 будто я иду навстречу собственному очищению и вернусь успокоенный и полностью освобожденный от той наносной мути, которая мне так противна, но все-таки нет-нет, да я оседала где-то в темных углах моего сознания, и которая раз и навсегда была теперь связана для меня с именем Риссона».